Благодарности. Книги не пишутся сами по себе. Если бы они это делали, у меня было бы куда больше времени для других занятий. Книгу невозможно написать без мудрых советов, искренней самоотдачи и одобрения со стороны друзей. Именно поэтому я должна поблагодарить очень многих. Прежде всего, моего замечательного редактора Венди Логия, без которой я бы совсем растерялась, и моего здравомыслящего издателя Беверли Горовец и талантливого дизайнера Триш Парсел-Уэтс, и литературного редактора, божественную Колин Феллингхем, и Эмили Якобс, по которой я ужасно скучаю, и сделавших мне рекламу Джудит Ход и Эми Эренрич, и Андрей Уэйнтроп и Трейси Блум за то, что не давали мне остыть, и плутоватого и забавного Чипа Гибсона, и всех остальных за все остальное. Еще я благодарю моего ужасного агента Барри Голдблота. И не только за то, что он постоянно подталкивал меня и заставлял идти дальше, когда я думала, что пишу нечто уж слишком никудышное, и проклинала себя за это. И ещё я благодарю божественных знатоков викторианской эпохи, прежде всего старшего архивариуса из Королевского госпиталя в Бетлеме, который без устали отвечал на мои вопросы, и чья книга «Исцеление, возможно», была для меня настоящей находкой. И Марка Кирби из Лондонского музея транспорта, который всегда был неизменно вежлив и отвечал самым подробным образом, даже если я брякала какой-нибудь чушь вроде. Ну хорошо, а если она доедет на подземке с Пикадилли?» И восхитительного ли Джексона, ведь он неисчерпаемый источник вообще всяческих знаний, действительно всяческих в том, что касается викторианской эпохи. Умный, веселый, фантастически знающий, мгновенно отвечающий на мои вопросы по электронной почте, да еще и поклонник Элвиса Кастелла. Мое сердце переполнено любовью к нему. Эти мужчины знают свое дело. Так что любые ошибки в тексте лежат исключительно на совести автора. Благодарю также Лору Элли, редкую читательницу, которая вновь помогала мне от начала и до конца. Благодарю и Холли Блэк, Кассандру Клэр и Эмили Лоэр. Им известно о силе воображения и о магических системах столько, сколько мне не узнать за всю жизнь. И Нэнси Верлин постоянно задававшую мне правильные вопросы, и весьма почитаемую Кейт Даффи, несравнимого ни с кем критика. И персонал чайной компании «Тилонж» в Бруклине — Бригит, Бена, Марио, Али, Алму, Шерри, Питера, Аманду, Джонатана, Джесси, Эмили, Рэйчел, Джеффри — за то, что снабжали меня кофеином, давали мне возможность слушать удивительную музыку, позволяли сидеть в их зале долгие часы и превращали мою работу в чистое счастье. Дождаться не могу, когда снова окажусь там. Благодарю увлеченных библиотекарей и продавцов книг, с которыми я никогда не встречалась. Вы — мои герои. И издательство Дивас: Пусть оно живет и процветает долгие годы. И всех читателей, спасибо вам за поддержку. И, наконец, благодарю моего сына Джоша за терпение. Да, милый, теперь мы можем поиграть в загадки.